377. Матерь Огни йоги Поражение недопустимо. Борьба указывает на продвижение духа. И нет ничего здесь зазорного, если ученику приходится бороться с собою и преодолевать свойства своей низшей природы. Все, идущие по пути, ведут эту борьбу. Требуется трансмутировать низшее выше. Отбросить его невозможно, ибо оно составляет как бы часть человека, но преобразить, переплавить, трансмутировать его по линии родственных противоположностей во власти человеческой воли. Так ненависть можно переродить в любовь, сильную ненависть в сильную любовь. Но ничтожные мелкие чувства трансмутировать не что, ибо их противоположный полюс столь же ничтожен, как они сами. Природа выбрасывает ничтожество как космические отбросы из общего потока жизни. Большие недостатки говорят о большом потенциале их противоположного полюса, который проявляется при трансмутации.